Глава 11. АС. программирования. Расти сыном Степана Пачикова было не так-то просто. Сам Степан поражал взрослых талантами с молодых ногтей. В первой дистанционной школьной олимпиаде он победил в 7 лет. Условия задач объявили по телевизору. Он их записал, решил и послал ответы по почте. И оказался самым юным победителем. Степа Пачиков рос отличником и эрудитом, который мог и телевизор починить, и процитировать по памяти любимые стихи, коих знал немало. Среднее образование он получил экстерном, только чтобы поскорее попасть в институт. Надо ли говорить, что от сына он ожидал не менее впечатляющих достижений. Только вот Саша Пачиков не слишком интересовался математикой. Да и книги читал без особой охоты, а все свободное время проводил за компьютером. И если бы делал что-то стоящее, а то ведь занимался всякой ерундой. Играл, дочатился. Что, конечно, в глазах требовательного отца отнюдь не добавляло ему очков. Однажды, еще когда вовсю шла работа над первым релизом «Ньютон», Степан заметил, что Саша особенно активно с кем-то переписывается. Оказалось, что интенсивный диалог шел с девочкой из Сиэтла, которую, впрочем, сын ни разу не видел в жизни. Поэтому, собственно, не было никакой уверенности в том, что это на самом деле девочка из Сиэтла. С таким же успехом она могла оказаться как девочкой из Аризоны, так и сорокалетним мужиком из Миссисипи. Сам Саша не выступал в чатах в образе девчонок, но нередко представлялся другими, выдуманными людьми. И эта виртуальная жизнь была для него, как выяснил отец, не менее важной, чем настоящая. Пачиков уже давно думал о том, как бы увлечь таких детей, как Саша, чем-то полезным. Чтобы они за компьютером занимались осмысленной деятельностью, а не тратили бесценную жизнь на игры. И тут его осенило. Раз новому поколению так нравится общаться и воображать себя другими людьми, то почему бы не создать обучающую виртуальную реальность, где можно было бы, играя, постигать жизнь? чтобы подросток мог, скажем, перенестись в виртуальный, но исторически достоверный Древний Рим, стать там ремесленником, легионером или императором и познать историю не по учебникам, а на собственном опыте, оказавшись свидетелем и даже участником событий. Чтобы завоевать любовь детей, Степан задумался сотворить живой онлайн-мир, в котором множество участников могли бы свободно взаимодействовать друг с другом. персонажами этого мира одновременно должны были управлять как дети, так и учителя и родители. Взрослые могли брать на себя роли исторических персонажей, играя за Цезаря или Александра Македонского, или становиться проводниками, объясняющими детям суть происходящего. Иными словами, пытаясь найти способ увлечь сына историей, Пачиков придумал обучающую многопользовательскую онлайн-игру. Идея опережала свое время как минимум лет на 10, если не на все 50. Чтобы всерьез поразить воображение молодого поколения, Пачиков хотел создавать трехмерные виртуальные миры. И уже это само по себе было серьезным техническим вызовом. Трехмерная графика требовала внушительных мощностей, недоступных домашним компьютерам. А тут нужен был трехмерный движок, работающий в интернете, способный моделировать мир одновременно для множества пользователей. В 1993 году это казалось фантастикой. Если бы команда Пачикова взялась тогда за реализацию подобного проекта и преодолела первые технические сложности, она бы сразу столкнулась с новыми. Как создавать достоверные виртуальные миры? Как организовать работу онлайн-гидов и актеров? как найти баланс между обучением и игрой, как набрать критическую массу пользователей и как, в конце концов, построить на этом успешный бизнес. На эти вопросы у Степана не было ответов, да и не могло быть. Никто в мире еще не то что не пробовал решить такую задачу, никто даже не осмеливался ее поставить. К тому же у команды «Параграфа» не было ничего, что могло дать ей малейшую надежду даже на минимальный успех на этом поприще. Фирма занималась распознаванием рукописного текста и не имела никакого отношения ни к трехмерной графике, ни к интернет-технологиям, ни к обучающим программам. Ни сам Пачиков, ни Ронкац, ни другие ключевые сотрудники не обладали компетенциями, капиталом и связями, чтобы запустить проект такого масштаба. Да, часть московской команды работала над играми, такими как «Перестройка», «The Wall» или «The Black Lines». Но из этого так и не вышло какого-то серьезного бизнеса. С таким же успехом Пачиков мог подумать, «Пожалуй, нам стоит в самое ближайшее время создать лекарство от рака или организовать колонию на Марсе». Многим из нас знакомы это окрыляющее чувство – который испытывает инноватор, придумавший верный способ осчастливить человечество. Особо плодовитых людей гениальные идеи осеняют каждую неделю. Однако, как правило, за эйфорией придумывания следует похмелье анализа. Вот если бы был лишний миллион долларов, вот если бы нашелся толковый партнер, вот если бы я знал это и умел то... Вот если бы было больше времени и не надо было бы каждый день возить ребенка в детский сад, и вот если бы сейчас был не 1993 год, а 2093, оценивая свои силы и ресурсы, необходимые для реализации замысла, большинство из нас приходит к выводу, что она слишком хороша для этого мира. Пачиков тоже имел все основания считать, что идея его чудесна, революционно и совершенно не нежизнеспособно. И как раз поэтому Степан принялся за работу, следуя принципу всех настоящих изобретателей и визионеров, согласно которому нет совершенно никакого кайфа в том, чтобы делать что-то сложное, но все-таки реализуемое. Куда веселее делать то, что кажется невозможным. Как известно, первый шаг на пути реализации любой, даже нереализуемой идеи – создание эффектной презентации. Поэтому для начала Пачиков решил сделать демо-ролик, который позволил бы людям прочувствовать всю красоту и силу придуманной им концепции. К работе привлекли художника Алексея Науменкова, сотрудника московского «Параграфа», который работал в команде брата Степана Георгия над компьютерными играми. Науменков смонтировал небольшой трехмерный мультфильм про путешествие бабочки, использовав популярную программу 3 d Studio и фотоальбом «Прогулки по городу Картона», изображение которого сканировал, чтобы воссоздать образ средневекового города. Начинался ролик с того, что бабочка подлетала к трехмерному монстру, отдаленно напоминающему Микки Мауса. Монстр Маус, впрочем, дружески приветствовал ее взмахом руки. Потом бабочка отправлялась в путешествие по трехмерному миру, которое заканчивалось в средневековом замке. Микки Маус и замок демонстрировали два возможных развития идеи. Путешествия как в реальные, так и в вымышленные миры. В 1993 году создание самих трехмерных моделей было лишь половиной дела. Настоящий вызов творцу бросала их компиляция, то есть создание файла, который можно было бы проигрывать на любом компьютере. Один пролет камеры по коридору замка навстречу рыцарю требовал 300 кадров и трех суток работы компьютера на предельной вычислительной мощности. Запустив процесс, Науменков отправлялся отдыхать на дачу, потому что делать ему было нечего. Беспокоить компьютер во время рендеринга не рекомендовалось. Подростку 21 века демо, очевидно, показалось бы мучительно медленно сменяющейся чередой полуабстрактных картинок, составленных из маленьких квадратиков, отдаленно напоминающих объекты реального мира. Но в начале 1993 года человечество еще не видело ни по-настоящему трехмерных игр, ни полнометражных трехмерных мультфильмов, Первый «История игрушек» студии Pixar, основанной Стивом Джобсом, выйдет лишь спустя два года. Даже такой ролик производил впечатление. Хотя, собственно, сделать трехмерную анимацию в программе 3D Studio мог любой, у кого хватило бы на это терпения. Пачиков использовал демо с бабочкой для того, чтобы заразить окружающих идеей и собрать под нее команду. Степан не мог отвлекать американцев параграфа, которые без продуху работали над подготовкой релиза «Ньютон». Однако в его распоряжении оставалось московское подразделение компании, которое по-прежнему служило акселератором для десятка разнородных IT-предприятий. Содержать почти сотню сотрудников, впрочем, оказывалось намного проще, чем три десятка инженеров и менеджеров, живших в Калифорнии. В постсоветской России не надо было оплачивать сотрудникам дорогостоящую медицинскую страховку, компенсировать затраты на аренду жилья и покупку машины, жизненно необходимые в Кремниевой долине, как и в большинстве других районов США. В российском параграфе люди получали по 100-200 долларов в месяц. А купить квартиру в центре столицы можно было за пару тысяч. Иными словами, благодаря валютному контракту с Apple Степан Пачиков мог не волноваться, что какая-то из затей московской команды окажется не слишком успешной. Всегда можно было найти недостающие деньги, просто сократив расходы калифорнийского офиса на канцелярские товары. Приехав в Россию в июле 1993 года, за месяц до релиза «Ньютон», Степан Пачиков собрал в параграфе знакомых ученых, программистов и художников. чтобы сделать доклад об «Альтер-эго». Детали проекта еще обсуждались, но он уже обрел название. Компания, как и прежде, служила клубом по интересам для IT-тусовки. Традиция компьютерных и научных семинаров, начатая еще в перестройку, никогда и не прерывалась. Поэтому обсуждение столь неожиданной темы не сильно выбивалось из привычной повестки дня. Как и полагается на серьезном научном мероприятии, по результатам был составлен протокол на 29 машинописных страниц. Документ беспристрастно зафиксировал широту замысла и философский накал дискуссии. Что будет, если мы построим виртуальную машину времени, настолько совершенную, что она будет неотличима от реальной машины времени? Если мы сделаем так, что в ней человек мог бы путешествовать виртуально, но не понимая, не чувствуя, что он не путешествует реально, спрашивал Пачиков. Тогда вопрос о теоретической возможности создания реальной машины времени фактически как бы снимается, так как современный хай-тек, виртуальная реальность, интерактивность, огромные базы данных, искусственный интеллект может решить эту проблему, создав виртуальную машину времени». Впрочем, замечал Степан, на полноценную реализацию такой идеи может уйти лет 400. Так вышло, что Пачиков опять попал пальцем в небо. В середине 1993 года, когда на семинарах параграфа обсуждались столь волнующие перспективы, вопросы создания виртуальной реальности, в общем-то, относились к чистой теории. Чтобы создать виртуальную реальность, нужно было научиться моделировать на экране многопользовательские трехмерные миры. А маломощные домашние компьютеры того времени с этой задачей справиться не могли. Во всяком случае, к такому выводу приходили все, кто об этом задумывался. Однако вскоре всем пришлось пересмотреть свои взгляды. Благодаря двум американским программистам Джону Ромеро и Джону Кармаку. Заярлый геймер Джон Ромеро написал и продал свою первую игру, когда ему исполнилось 16 лет. Общаясь с воротилами игрового рынка, он именовал себя в письмах «Ас-программирование». Позже к нахальной подписи добавилась еще одна характеристика «Будущее – очень богатая персона». Его тезка Джон Кармак с детства испытывал настолько сильную тягу к компьютерам и программированию, что попал за нее в тюрьму для подростков. Вместе с друзьями он попытался вломиться ночью в школу и украсть компьютер Apple II. Два Джона познакомились в компании SoftDisk, которая продавала наборы софта по подписке, в диапазоне от небольших служебных утилит до простеньких игр. Ну а сложные игры никто и не брался тогда делать. Считалось, что домашние компьютеры IBM, придуманные прежде всего для рабочих задач, не могли соперничать с игровыми консолями. Все изменилось, когда два Джона выпустили свою игру под названием King Commander, над которой работали, используя ресурсы своего работодателя, причем самым бессовестным образом. Друзья дожидались окончания рабочего дня, грузили технику софт-диск в машины и отвозили к себе домой. Работа над игрой продолжалась до поздней ночи. Им приходилось приезжать в офис по заранку, чтобы вернуть компьютеры на место до появления на работе первого сотрудника. Такую же операцию они проворачивали на выходных. Командер Кин была клоном Супер Марио, сверхпопулярной игры для игровых приставок. Творение Кормака и Ромеро стало первым платформером для персональных компьютеров, в котором ландшафт двигался, скроллился вместе с героем, как в Марио. Прежде мир компьютерных игр обычно ограничивался одним экраном. Commander Keen сразу же стала приносить создателям десятки тысяч долларов ежемесячно. Эти доходы позволили Ромеро и Кармаку создать собственную фирму ID Software по производству компьютерных игр, счастливо избежав при этом судебного разбирательства софт-диск. Вскоре Джон Кармак совершил еще один технологический прорыв, Теперь уже не в 2D, а в 3D. Он придумал, как имитировать трехмерное пространство с помощью нескольких трюков, которые помогали снизить нагрузку на процессор и, соответственно, повысить скорость отрисовки изображений. Созданный кармаком движок рисовал только стены, но не потолок или пол. Кроме того, он перерисовывал не весь экран, это требовало слишком много ресурсов, а только те его части, которые менялись при движении. Но главное, при расчетах использовался так называемый метод бросания лучей, который помогал на порядок сократить нагрузку на процессор. По сути, компьютер обсчитывал не трехмерный мир, а двумерный. На плоском плане помещения алгоритм измерял расстояние от точки обзора до ближайшего препятствия, а затем рисовал уже вертикальную стену. Стена при этом заливалась текстурой, которая уменьшалась в соответствии с законами перспективы, в зависимости от расстояния до игрока. Персонажи и предметы этого псевдо -трехмерного мира оставались плоскими. Это были обычные двумерные изображения, размер которых движок Кармака также изменял пропорционально расстоянию до точки обзора. Протестировав возможности своего изобретения на простенькой игре Hover Tank, Друзья взялись за создание большого блокбастера. Им стала игра Wolfenstein 3 3D», действие которой разворачивалось в декорациях Второй мировой войны. Пользователь управлял разведчиком союзников. Герой попал в плен и должен был сбежать из немецкого замка, расстреливая нацистов, которые попадались на пути. Двум Джонам и их команде удалось создать настолько убедительную иллюзию трехмерности, что к игре стали всерьез применять термин «виртуальная реальность». Сегодня пиксельная графика Вольфенштейн кажется условной, но тогда многие игроки утверждали, изображение столь реалистично, что их тошнит. Мозг ведь думает, что ты движешься, а на самом деле ты сидишь перед монитором. Пользователи оценили не только технологический прорыв, но и игровую механику и антураж. По меркам своего времени игра считалась довольно жестокой. Когда пуля попадала в нацистов, во все стороны летели брызги крови. Чтобы восстановить жизненную силу, герою следовало подбирать собачью еду. Создатели Вольфенштейн, считавшие себя представителями андеграунда, обладали специфическим чувством юмора. Игра стала сенсацией. За первый месяц продаж молодые разработчики — Кармаку тогда было 22, Ромеро — 25. Заработали на игре сто тысяч долларов. В следующей стрелялке, за которую компания принялась, едва закончив Вольфенштейн, Джон Кармак поставил перед собой задачу значительно усовершенствовать движок, и вскоре ему удалось преодолеть самое серьезное ограничение собственного же изобретения. Если прежде стены могли стоять только под углом 90 градусов, одна к другой, из-за чего все пространство напоминало шахматную доску, то теперь он научился моделировать произвольный трехмерный мир. Кроме того, в игре наконец появились пол и потолок. Новый уровень реалистичности достигался также за счет добавления света. Объекты затемнялись по мере отдаления от игрока. Если людей укачивало от Wolfenstein 3D, то от этой игры их должно было выворачивать наизнанку. Игра Doom поступила в продажу в декабре 1993 года. Спустя несколько месяцев после провального старта продаж Ньютон и почти год после рождения идеи альтер-эго и изменило представление людей о том, на что способны персональные компьютеры. Еще никогда трехмерное пространство не выглядело на них так реалистично, несмотря на фантастические декорации. По сюжету игрок управлял морским пехотинцем, который отражал атаку космических монстров в одном из марсианских поселений землян. Не менее серьезным достижением разработчиков стал многопользовательский режим, добавленный в игру незадолго до релиза. Объединив компьютеры в локальную сеть, можно было не только вместе крошить в капусту всех попадавшихся на пути злодеев, но и в режиме под названием «Смертельный поединок» играть друг против друга. Во многом дум воплощал все то, с чем Степан Пачиков хотел бороться. Это была бессмысленная стрелялка, одна из тех игр, в которые подростки могли резаться часами, растрачивая свою жизнь впустую. Но в то же время появление дум переводило проект «Альтер-эго» из теоретических фантазий в область вполне реализуемых идей, Ведь на уровне технологий игра стала прорывом сразу в двух направлениях – в трехмерной графике и многопользовательском режиме. Существование Дум доказывало, что реализовывать замысел альтер-эго вполне возможно, и не через 400 лет, а уже сейчас. Жители Кремниевой долины – одни из немногих людей на планете, которые могут наслаждаться живописными пейзажами с секвоями. одними из самых высоких деревьев в мире. Название растению дал австрийский ботаник Штефан Эндлихер. И хотя сам он никак не объяснил этимологию, многие считают, что ученый назвал дерево в честь секвои, вождя индейского племени Чироки, который в начале XIX века изобрел новый алфавит и тем самым дал своему народу письменность. Секвои не умел читать по-английски, но понял принцип, который лежит в основе европейской письменности. Каждому звуку свой символ. Часть букв он взял из латинского алфавита, присвоив им при этом совершенно другие звуки. Меньше чем за 10 лет 90% чероки обучились грамоте. Историки считают, что похожим образом, вдохновившись существующим примером, придумали свою письменность большинство народов мира. Чаще всего она возникала благодаря тому, что люди, общаясь с соседями, уже обладающими письменностью, понимали, что такое изобретение в принципе возможно и крайне полезно. Знание о том, что кто-то уже прошел путь и достиг успеха, сильно упрощает работу изобретателя, будь то автор алфавита или даже создатель инновационной компьютерной программы. Это знание дает главное — Веру в то, что разгадка существует. Решение можно найти, главное – не отступать. Благодаря компьютерному клубу в Москве братья Пачековы имели обширные связи в среде программистов. На расстоянии одного рукопожатия от них был весь цвет советской математической школы и лучшие разработчики софта, которые могли взяться за создание ключевой технологии для проекта Alter Ego. Георгий Пачиков занимался в параграфе игровым направлением. Он и взялся за поиски талантов. Вскоре ему удалось выяснить, что один программист из Санкт-Петербурга получил заказ от американской фирмы на создание игры, основанной на трехмерной графике. Разработчик добился нужной производительности, раскрыв секрет дум. Пачиков-младший познакомил его с Эдуардом Талныкиным и Михаилом Липуновым. которые также интересовались трехмерным моделированием, хоть и работали в прославленном Курчатовском институте. Его сотрудники когда-то создали первую советскую атомную бомбу. Разобравшись с помощью петербуржца в принципе работы алгоритма Кармака и методе бросания лучей, Толныкин и Липунов смогли за считанные недели его усовершенствовать и вывести на новый уровень. Строго говоря, и Вольфенштейн 3D, и ДУМ – не были по-настоящему трехмерными. И не только из-за использования двухмерных спрайтов. Они не позволяли игроку менять угол зрения. Нельзя было, скажем, опустить голову и взглянуть на свои ботинки. Движок Кармака мог воспроизводить мир лишь с одного уровня, под одним, заранее заданным углом. Впоследствии такую графику назовут не 3D, а 2,5D. Толныкин и Липунов — нашли способ моделировать обстановку из любой произвольной точки пространства под любым углом зрения, без значительной потери в скорости работы компьютера. Понимая, что за трехмерной графикой будущее, ученые уволились из института, который после развала СССР переживал не лучшие времена, и присоединились к параграфу, чтобы сосредоточиться на развитии своего трехмерного движка. Хотя тогда еще мало кто понимал, Что из всего этого выйдет? Так Пачиков получил в свое распоряжение технологию, необходимую для реализации альтер-эго. Теперь ему предстояло самое сложное — придумать, как на этой технологии что-нибудь заработать.